Глава 29. Но к моему удивлению, Рейнар, вместо того, чтобы отпустить свою очередную убийственную колкость, или тем более казнить Генрету на месте, очаровательно ей улыбается. Спасибо! Приятно, что хоть кто-то обо мне заботится. Да что она с ним сделала? Это магия, совершенно точно. «Ну что ты!» — посмеивается Генриетта. «Твоя роль слишком важна, чтобы рисковать твоим здоровьем». И еще раз улыбнувшись и изобразив легкий реверанс, уходит, но напоследок шепчет мне абсолютно непонятную фразу. «Тебе не стоит бояться того, что обретаешь». Тишина в комнате становится звенящей после ухода Генриетты. Лучик, к моему удивлению, Остается у моих ног, хотя минуту назад так радостно прыгал на руки к этой странной женщине. Рейнар все еще стоит у двери, взгляд прикован к месту, где только что была Генретта, и понемногу он будто бы приходит в себя. По крайней мере от открытой улыбки не остается и следа. Она знала его имя. Наконец произносит он, поворачиваясь ко мне. Питти. Никто, кроме Создателя, не знает истинных имен светоядных. Я чувствую, как по спине пробегают мурашки. Значит, она или создала его, или знает того, кто это сделал. Демиан встает из кресла, его движение плавное, как у хищника. Лучик, или Питти, трется о мою ногу, его шерстка искрится золотистым светом. Я мгновенно напрягаюсь. И что нам делать? Спрашиваю я, чувствуя, как страх сжимает горло. Кто она вообще такая? Рейнар и Демиан переглядываются. Если честно, я точно не знаю, признается Дэмиан. Но отец уверен, что ей можно доверять. Я зябко поюживаюсь. Ну, раз сам император так считает то тогда наверняка так и есть. Я могу спросить у него чуть позже, — обещает Дэмиан. На замок опускается глубокая ночь. Я сижу на кровати, завернувшись в одеяло, в то время как Дэмиан и Рейнар устроились у камина. Они не спят, их глаза постоянно скользят по комнате, к дверям, к окнам. Лучик свернулся у меня на коленях, Его тепло проникает сквозь ткань, успокаивая. «Ты должна попробовать снова», — неожиданно говорит Райнар. Я поднимаю на него взгляд. «Что?» «Войти!» в «Воспоминания девушек!» «Если ты действительно можешь это делать, нам нужно знать, кто стоит за этими камнями!» Дэмиан хмурится, но не возражает. Я вздыхаю и осторожно кладу руку на голову лучика. «Как? «Сосредоточься. Попробуй почувствовать связь с ним. Он проводник, Хельга. Если ты действительно его хозяйка, он может тебе помочь». Я закрываю глаза, пытаюсь представить, как мое сознание сливается с теплом, исходящим от лучика. Но ничего не происходит совсем. Открыв глаза, я качаю головой. «Не выходит». Наверное, все же стоит находиться рядом с девушками. Ну или я что-то не так делаю. Ну, этому я не удивлен, — хмыкает Рейнар, и мне тут же хочется его придушить. А лучше догнать Генриетту и спросить, как сделать, чтоб и со мной он тоже был милой душкой. Раз уж мы все здесь собрались и прекрасно проводим время, ухмыляется Дэмиан. То давайте подумаем о том, чтобы продолжить завтра отбор, но на новом этапе подготовить ловушки для того, кто нападет. Идеи есть? Я задумываюсь. Ну, из того, что я видела в воспоминаниях, нападавший всегда подходил к девушкам, когда они были одни. Значит, и испытание каждая должна проходить в одиночку, и лучше в разное время. «Согласен», — неожиданно кивает Рейнар. «На самом испытании, скорее всего, ведьмовка не нападет. Это может быть и какой-нибудь маг, — сердито вставляю я, — или вообще чудовище. Но вот когда девушка будет возвращаться с испытания, вполне может быть», — продолжает Рейнар, игнорируя мои слова. Хм, Демиан делает вид, что задумывается. И что же за испытание на отборе невест я могу проводить с претендентками наедине? У меня, конечно, есть вариант. У нас отбор на твою будущую супругу, а не на наложницу. Фыркаю я. Демиан широко ухмыляется. Ух, какой злой взгляд. Ревнуешь, ведьмовка? «Скорее пытаюсь возвать к разуму, пока он еще не полностью переместился ниже пояса. Развожу я руками. Или уже поздно?» «Я всегда трезво мыслю. Можешь не переживать», — хмыкает Дэмиан. И мы с Рейнаром синхронно закатываем глаза. «Ну да, ну да». «В любом случае, я так и не услышал твоих вариантов испытания, Хельга». Дэмиан склоняет голову к плечу: Ты же у нас распорядительница отбора. Так что давай, удиви меня. Я театрально вздыхаю и устраиваюсь поудобнее, задумчиво глядя в потолок. Ну, раз ты так настаиваешь, Дэмиан, придется раскрыть карты. Рейнар смотрит с интересом, а лучик лениво потягивается у меня на коленях. Как я уже и говорила,. Начинаю я. Испытания не должны быть просто парадом красоты или показом магических трюков. Давай проверим, кто из девушек действительно готова быть хозяйкой, спутницей и поддержкой, а не просто украшением на балу. Например, я бросаю взгляд на Демиана, который уже сдерживает улыбку. Пусть каждая из девушек попробует организовать ужин для десяти человек, Сервировкой, составлением меню и учетом диетических предпочтений гостей. Но из ограниченных средств и материалов, то есть они заходят в комнату на листке задание, а использовать они могут только то, что есть в этой самой комнате. Дэмиан хмыкает. И что, если кто-то не справится? Значит, не судьба? Пожимаю плечами. Сразу видно будет кто действительно умеет держать удар и не теряться в быту. Рейнар кивает, одобрительно щурясь. Вот это уже ближе к жизни. Идеальная проверка на здравый смысл и стрессоустойчивость. Я поднимаю палец. На каждом испытании кто-то из нас будет наблюдать. В комнате воцаряется предвкушенная тишина. «Решено!» — подытоживает Рейнар. «Чтоб не спугнуть нападавшего, распоряжусь, чтобы охраны было как можно меньше. Я лично буду следить за тем, как участницы уходят и приходят. А вы следите за самим испытанием», — кивает он нам с Дэмианом. «Так будет меньше всего рисков». Дэмиан поворачивается ко мне и, склонившись к самому уху, бархатно шепчет. «Мне очень нравится этот план». Вот только сбыться ему не суждено.